Интерлюдия четырнадцатая перед светом на стол лег тяжелый сверток, из которого торчали, составляя с ним единое целые сапоги. Защитный костюм, а вот противогаз к нему, все испытано. Это инструкция с картинками, чтобы даже для дебилов как там делали. Император взял в руки изделие, защищающее дыхательные пути, покрутил в руках, вяло потянул за хобот, идущий к тяжелой металлической коробке, кивнул. Взял в руки тощую, буквально на десяток страничек, книжицу, пролистал, еще раз кивнул. «Нужно снабдить северные передовые части, мобильный штаб Ника и дворец». Монарх потёр тыльной стороной руки лоб, поднял глаза. Яркая электрическая настольная лампа, похожая на гриб с жестяной крышкой, до того мешающая рассмотреть лицо, была отодвинута, и ближайший соратник убедился. Его величество заимел круги вокруг глаз, точно такие же, как и у герцога Аллея. «Как скоро наладите выпуск», — поинтересовался Свят. «Учитывая личный интерес в этом деле, как-никак нападение на императорскую семью, должно было случиться что-то равнозначно важное, чтобы Святослав отодвинул от себя вопрос химбезопасности». Уже, сообщил Сибовиц и ведущий ученый химотрасли в стране, одновременно прикидывая, что такое мог узнать правитель только что, что прошло мимо него. Выходило, никаких ярких событий не было. Уж новости он узнал бы не намного позже верховного главнокомандующего. Прорезиненные ткани, один из слоев дирижабельной обшивки, хобот и маска противогаза тоже. Стекла взяла застекление кабины. Из одного иллюминатора выходят десятки масок. «Осталось только фильтр сделать, по счастью, военная кафедра для меня не прошла мимо». «То есть опытный цепелин вы уже разобрали на противогазы?» — усмехнулся, глядя в окно Святослав. «Оперативно. А жаль, народ бы порадовался этой летающей колбасе над столицей. Могучий небесный флот этого одушевляет». «Пока показать все равно было нечего, сам знаешь», — дернул щекой сподвижник. На привязке из электрокабеля, как воздушный шарик, это немного не то впечатление, что требуется от могучего воздушного судна. Хотя так, без дизеля, на одних электромоторах довольно шустро маневрировал над железнодорожной веткой и составом с электрогенераторами, и, кстати, я его не разбирал. Стекло и обшивочную ткань наладились производить на Флогосе. И в этот раз они предоставили все бесплатно. Развернули производство, даже не уведомив, мол, оценили возможности воздушного флота и решили вложиться заранее. «И тебя это опять беспокоит? После войны пообщаемся с островитянами с пристрастием. Ты сам мне предложил взять у них очередной займ не на военные нужды под эгидой строительства непобедимого летающего флота, чтобы, цитирую, исключить возможность наблюдать за движением средств по реализации военных и гражданских проектов. Отвлекающий маневр удался». «Поздравляю!» — закончил свят и все-таки вернулся к теме месяца, к покушению на себя. «Меня все-таки больше беспокоит, откуда у княжеств фазген. Есть подвижки?» Бронзовые баллоны довольно примитивны. Ничего интересного так найти не удалось. Изготовить их можно не то чтобы на коленке, но в кузне при наличии дополнительных инструментов можно. А вот вопрос, как они их заполнили, остается открытым. И еще кое-что. На таком кустарном уровне делать контейнеры для бов очень медленно и довольно дорого, и емкости фактически одноразовые. Наших солдат отравили в 20 раз большим количеством этой пакости. Причем вскрыть баллоны и остаться в живых без полного комплекта химзащиты очень проблематично. У них даже вентилей нет, а пробки можно только сбить, но не свинтить. Фактически те, кто атаковал дворец, так и сделали. «Восемь сосудов, восемь человек, одновременный удар кувалдами и восемь трупов». «Какая-то», — резюмировал император, снова потеряв лоб. «Если это королевство Нарона гадит, как они преодолели морскую блокаду?» «Есть идеи?» «Восточный путь заперт, а любую джонку, сунувшуюся в великую линию с парусами или без, со свистом унесет на юг за экватор». Даже наши скоростные паровые разведчики там дважды пропадали с концами. Береговые линии у нас патрулируются, конечно, только в стратегических местах нормально, слишком они у империи безобразно растянуты. Но из глуши довольно сложно вытащить такой груз. Кстати, не могли быть наши. Несмотря на затягивание поясов, твоя поддержка всеми слоями населения свят сильна как никогда, покачал головой начальник СИП. Ты сейчас лучшая политическая фигура для всех. Банкиры и крупные денежные мешки уже ждут, когда пойдут трофеи в счет погашения долгов за одну десятую реальной цены. Крестьяне спят и видят, как попасть в очередной армейский набор. Кормят, одевают, отправят потрошить хик. Пропаганда свое дело делает, но слухи работают еще лучше. Все знают, что у империи такое оружие, которое превосходит все и вся в этом мире. Оружие победителей. А если у тебя есть сила взять все, что нужно, надо это взять. Не забывай, еще поколение назад тут было дремучее средневековье и менталитет соответствующий. Грабить и захватывать землю за императора, что может быть лучше? Так что синтез фосфорорганики точно не наших рук дело. Во-первых, я никогда не рассказывал никому, как это делать. А во-вторых, все химики, как и инженеры, особенно способные на новое, под надежным колпаком. Кстати, я все же вынужден признать, диверсия Нарона маловероятна. В случае диверсии всю отраву использовали бы на столице, чтобы с гарантией и общественным резонансом посильнее. Текущее мнение СИП, атака была своего рода последним козырем одного из самых северных анклавов. Алхимики местных, вернее, какой-то алхимик, когда-то случайно сварил отраву и не сдох в своей лаборатории по счастливой случайности. Понял, какая должна быть техника безопасности. Страшно напугался, увидев действие яда. Все записал и отправил князю, на земле которого жил, очередное послание я крут, дайте денег». Дорогой в изготовлении оружия последнего шанса – уничтожить войско противника, ставшее лагерем, за одну ночь что-то типа того. В эту версию также отлично укладывается количество бовов, довезенных до столицы. Столько можно унести на руках по лесным тропам через предгорья. Время атаки рассчитать тоже было несложно, наступление продвигалось линейно. Кстати, эту тактическую уязвимость тоже надо как-то учитывать. Внезапная смерть, оружие страха, надо сказать, на наших частях оно тоже сработало. Ник приостановил наступление на север до тех пор, пока не будет защиты для солдат, прошло уже больше месяца. То есть нужно было не останавливать наступление, а форсировать, пока они еще Бова не наварили?» Приподнял бровь Святослав. «Ну, спасибо, что мы знаем об этом сейчас. И что теперь? Наступление в противогазах и химзащите? Насколько я знаю, твоя войсковая разведка притащила сведения о месте возможного хранения боезапаса. Достаточно расплывчато, но герцогу Севера передано восемь орудий особой мощности железнодорожного базирования для испытаний за горизонтной стрельбой. «Вообще-то Ник получил орудие для отправки в порт Северный», протянул Свят, что-то обдумывая. Потом кивнул сам себе и уже другим голосом продолжил. «Ты еще не знаешь свежие сведения. Нарона собрала-таки просто гигантский десантный флот, и мясо для него, расчет на внутреннее разногласие и падение престижа королевской семьи вплоть до восстаний Черни, как следствие потери торговых связей и разрушения привычной внешнеторговой экономики, не оправдался. Тенденции, прекрасно видимые во время напряжения отношений между нашими странами, внезапно поменяли направление развития полностью, и мы об этом даже ни ухом, ни рылом, поток сведений все скудел. Со стороны Нароны тоже ввели блокаду. Рыбаки не выходят на лов, захватывать некого. Пришлось снаряжать научную экспедицию якобы в конфедерацию, они должны были пойти к брюху Хикка и выловить языков. Плюс конфедераты имеют связи с дном королевства. Как выяснилось, уже нет. Один их корабль сгорел, еще один вырвался, остальных успели предупредить друзья на берегу. Поставки веществ в стали продуктов тоже. Рыболовы ходят в охранении с боевыми парусниками. Две такие группы потопили наши корабли из экспедиции, подобрали моряков, разговорили, не поверили даже сначала, но на расстоянии в полтысячи морских миль из двух случайно избранных сводных флотских групп удалось получить совершенно идентичные данные. Королевство сейчас едино, как никогда. Их соседи-анклавы и племена широкой рекой вливаются в армию. Пленники говорили о многочисленных божьих знамениях. «Магия? Неважно», — раздраженно прервал его монарх. «По мобилизационным ресурсам наронарцы и так превосходят нас на порядок, а с задействованием соседей по суше, так что могут попробовать продавить оборону живой массой. Наши и их корабли несопоставимы, но в портах противник недоступен». «Мины, как ты знаешь, опасны даже тогда, когда сделаны из деревянной бочки и пороха, а стоимость каждого боевого парохода такова, что размен даже на полсотни плавучих дров для врага приемлем, чертовы китайцы! Радиолокаторов у нас еще нет, и шанс провести хотя бы часть кораблей с десантом мимо заграждения флота будет, а за Северным наши ключевые рудники. Даже если до них не добраться...» Захваченный порт отрезает от нас весь Дальний Восток. Флот просто не способен пока действовать оперативно, если уголеприпасы идут вокруг континента. То есть это фактически наш проигрыш. Восток Хика, как и восток Азура, малонаселенное место. Мы можем делать рейды через поток, но захватывать там, кроме рыбаков, некого. А нужные места с развитой аграрной и логистической структурой лежат в половине океана, И к такой войне мы не готовы, еще не готовы. Броненосцы, кроме двух, что стоят в столичной гавани, еще на стапелях. Транспорт и прорыва вообще только готовятся к закладке. Армия мобилизована наполовину и обучена на современное оружие на четверть. Опорох нюхали только северные части и экспедиционный корпус. Так их еще и нужно держать на внутреннем фронте, где никак не выловит чертовых партизан. Такое впечатление, что у них там в тайге целая страна живет. Черт! То есть нас могут задавить мясом? Уточнил Алексей. Могут превратить конфликт из прямого в позиционный, поправил Свят Первый. Учитывая мобилизацию, это пустые поля и проблема продовольствия в полный рост. И огромные, совсем непобедные потери, неприемлемые для нас а железнодорожная артерия к Северному проходит буквально в 50 милях от места боев. Если что, сам понял, да? Тогда с княжествами надо кончать. Боевые части в Северном — серьезный аргумент. Собственно, я с этим к тебе и шел. Химзащиты есть, орудия особой мощности по дороге можно подогнать к фронту. Хочешь сам применить химическое оружие? Удивился император. Можно, но не нужно. Лес будет мешать распространению яда, да и они знают, какие симптомы отравления и куда прятаться, если что. Наверняка нарыта куча подземных нор. Нет, идея другая. Зажигательные снаряды большой площади поражения. Они нам фосфор органику, а мы им белый фосфор с напалмом, благо и дизельные масла есть и металл. Орудие вполне способно создавать огненные котлы много километров в радиусе. Да, тайга плохо горит, особенно растущие на болотах, но с термитом горит все, даже под водой. Выжжем точки сопротивления и введем свежие части вместо боевых. Охранять орудия от недобитков и стрелять в обнаруженные разведкой скопления противника даже они смогут. Что-то мне эта тактика напоминает одну страну из старого мира. Больше бомб, меньше потерь. Ну, мы же несем не демократию, «А вовсе даже монархию нам можно», — фыркнул скорее от неожиданности сравнение герцог -олей. Ему аналогия даже в голову не пришла. Два соратника посмотрели друг на друга и заливисто рассмеялись. И не скажешь, что только что обсуждали уничтожение сотен и тысяч людей. Интерлюдия пятнадцатая Поезд, затормозивший перед очередной стрелкой, дал гудок и дернулся, медленно втягиваясь на очередной временный рельсовый путь. Несмотря на то, что ветка была тупиковой, да и построенной фактически для разового использования, объем земляных работ, произведенных для укрепления насыпи, поражал. Гравий разного размера в несколько слоев, потом песок, Вся эта красота ограничена сложенными колодцами бревен, отделяющими ярусы ступени путевой насыпи друг от друга. Впрочем, если высунуться из окна и взглянуть вперед по ходу движения, сразу становилась понятна причина столь тщательной инженерной работы. Многометровый ствол монструозного орудия какого-то чудовищного калибра, низко наклонившись к горизонту, смотрел прямо в серое от облаков неба с многократно укрепленной железнодорожной платформы лафета. В купе с возвышающимися по правую сторону от траектории предполагаемого выстрела горами вся эта ландшафтная композиция смотрелась весьма эстетично, можно даже сказать поэтично. Да, именно поэтично. Написанные ноты симфонии судьбы так и ждали подходящих слов, достойных прозвучать на их фоне, и простая речь тут не давала нужного эффекта профессор Рокко, вокруг орудия собрались офицеры не ниже лейтенанта, причем старшие не поленились прицепить к воротничку знак столичного университета. В этом мире и в этой стране очень весомый знак качества, а младшие, их было большинство, мелькали святым кругом, повязкой на рукаве, знаком служителя капеллана, церкви великого бога. Некая атмосфера отчужденности между первыми и вторыми, заставляла воинов на службе Его Величества Свято Первого общаться в исключительно уставной манере, которая немедленно рухнула, стоило только появиться, упреждая толкаемую от подошедшего состава двуосную платформу пожилому человеку в военной форме. Знака университета или уж тем более великого бога при нем не было, но это было и не нужно. Кто из птенцов Великого Дома Учения не узнает самого Руна Риана Рокка, профессора математики, основоположника научного метода познания самой современной научной школы мира. Бронзовый цвет кожи выдавал в профессоре Южанина не хуже, чем его имя и фамилия, полковничий погоны и большую шишку. Диссонанс вносил лишь узкий, чуть изогнутый клинок в ножнах, слишком тонкий, чтобы быть привычным мечом или саблей, и слишком длинный, чтобы считаться уставным, даже к парадной форме. Впрочем, о клинке сразу забывали, едва видели, что за оружие висит за спиной у профессора. Длинная, добрых полтора метра от тыльника приклада до пламегасителя на конце ствола, словно поглощающая свет вороненным металлом, винтовка. Винтовка, к которой кто-то приладил монокуляр зрительной трубы, сделавший из просто отличного оружия настоящий инструмент смерти. Профессор, почему вы здесь? Вы и на фронте. Взрослые, пусть и молодые люди, подняли голдеж, заставивший мужчину добродушно улыбаться. Голчата, как есть галчата. Крылья есть, клюв есть, мозги тоже вроде есть. Но при виде мамки с червяком в клюве опять начинают скакать вокруг. Хотя сами уже еду спокойно добывают. «Сейчас такое время, когда каждый воин должен защищать свою родину в том месте, где от него максимально много толку», — лекторским тоном объяснил пожилой мужчина. «Не волнуйтесь так, я не экзамен приехал у вас проверять, хотя если промахнетесь...» — ответом ему послужил дружный смех. Командир мобильного орудия тоже полковник, только выглядевший в три раза моложе. Долго мялся, но все-таки подбирая максимально вежливые слова, попросил у учителя предписания, пока суд до дела к составу с орудием прицепили подкачанную платформу, на которой было что-то накрытое брезентом. На платформе и вокруг поезда неожиданно ловко заняли позицию вооруженные все еще штучно вручную выпускаемыми автоматическими карабинами молчаливые молодые люди, восемь бойцов. Еще столько же ушли, ловко пройдя через зацепление, словно канули в лесной опушке. При всем своем желании вырубку сложно было сделать бесконечно большой. Поезд, подвезший профа и его спутников, дал гудок, развел пары и, пятясь, скрылся в сторону основной железнодорожной магистрали. Перед поездом было прицеплено еще пять платформ под брезентом, как раз по числу непосещенных суперпушек. «Инерциальное фиксирующее устройство. Данные очень пригодятся университету в разработке новых типов вооружения», — сдернул край брезента, ставший военным преподаватель. Потом расстропил другую часть укладки, завернутую также тщательно. «А это новейшая корабельная рация и фермы складной антенной мачты. Наблюдатели будут корректировать огонь. На таком расстоянии невероятно!» «Единственное доступное место — это вершина кряжа. Новая оптика, но прозрачность атмосферы и расстояние...» «Боюсь, господа, эту военную тайну я не имею права вам открыть», — мягко улыбнулся Рокко. «Пожалуйста, проведите внутренний телефон к платформе и на крышу третьего вагона. Я сам там место займу. Возможно, моя малышка сегодня еще пригодится». Южанин погладил свою винтовку, мечтательно улыбаясь. Этнос, живущий на самом юге Азура, славился характерными привычками. Пожалуй, что и отличало профессора от своих соплеменников, это способность говорить много и повторять по нескольку раз, если до учеников не дошло с первого раза. Господин профессор Рокко, можно вопрос? Самый молодой лейт, которого математик помнил еще учащимся два месяца назад, робко подошел последним. «Радиостанция, ей нужен электрический ток. Вы не распорядились, может быть, подумали, что мы сами...» «Молодой человек, вы только что заслужили себе зачет на следующем курсе. Молодец!» Рун Риан нарочито-воровато оглянулся и склонился к уху воина императора. «Экспериментальный сверхъемкий аккумулятор вот в этом деревянном ящике. Но это пока даже больше, чем просто секретно» сам должен понимать, что это такое». У мальчишки 17 лет, подающего огромные надежды, вытянулось лицо. Он понимал. Электролокомотивы, электромобили с простым, как валенок, в отличие от двигателя внутреннего сгорания, устройством. Электроприводы кораблей водных и небесных. Оглушенный перспективами и давший слово офицера молчать, как рыба, лейтенант унесся, как на крыльях, на свою позицию, пока над платформой молчаливые военные Сака поднимали мачту и натягивали антенну. «Все готово, мой Грант», — преклонил колено совсем не в имперском приветствии охранник, сопровождающий Рокко, у которого из-за внушительности его персоны даже не спросили документы, хотя бумаги специально были приготовлены. «Ну еще бы, сам по себе математик был куда как более ценен, чем одна пушка». Как мне вбить в ваши тупые головы лист, что вне надлежащих мест следует исполнять ритуалы общения империи? И говорить по-имперски. Совсем не так показательно ласково, как общался до того с бывшими студентами, отозвался мужчина. И это мои единоплеменники. Лучше проверь инструмент, пока есть время. Будет сделано, мой грант, заставив собеседника страдальчески скривиться подскочил молодой и метнулся к тому самому более чем секретному ящику, в котором оказалась аккуратно прорезанная дверца, откидывающаяся на петлях. Стоило ее открыть, и все предметы в помещении заиграли яркими зелеными бликами, заставившими померкнуть и без того тусклые краски сумрачного дня. Заиграли для тех, кто способен был их видеть. Таких, правда, в поезде, кроме восьмерки сопровождения профессора, не было. Монолит-накопитель, готовность 100%. Глифогенераторы электрического тока есть напряжение. Наполнение — Отчет не нужен. Я подготовлю свою позицию. Вы тоже не зевайте, — величественно повел рукой Рокко, и в этот момент в небе над их головами, как по нитке, в сторону неприятеля пролетели две большие черные птицы, явно хищные, то ли вороны, то ли соколы. Если бы кто мог видеть, их выпустили прямо на ходу из вагона, доставившего сюда профессора состава. А вот и небесные наблюдатели. Прямо даже не верится, что сегодня восточные окажутся в прошлом. Столько тысячелетий вражды. Вы великий эльф, мой грант. Было заметно, каким усилием воли сдерживается боец. Никакого предписанного проверенным временем холодного ума и в помине не наблюдалось. Собственно, и не должно было. Великий маг западного леса эльфов опять поморщился. Вот как раз на него-то этикет уже не распространялся. Да и что говорить, привык он к мимике своей последней маски. Южане же неговорливы, и оттого мимика их особенно богата. 40 лет назад, прибыв в столицу, пришлось соответствовать. А 22 года назад в низкопошибной таверне в портовой части главного имперского города больше напоминающего крысиное гнездо, чем место жизни разумных, он случайно услышал разговор на незнакомом языке. Языке, который не слышали ни разу под небом этого мира. Он не понял ни слова, но существо, имеющее более чем двухтысячелетний жизненный опыт, способно понять разговоры, не понимая язык, как говорят люди из контекста. Пришлось срочно переделывать план с покушением, но это были уже такие мелочи. Собственно, Грант и взял на себя управление подчиненным государством только для того, чтобы его разум не затягивала паутина неторопливости, так обожаемые его сородичами. Возиться с людьми было скучновато, примитивные реакции, биологически обусловленное поведение, чтобы они там в своем разуме не воображали, работающие на полную катушку и без контроля, железы внутренней секреции не оставляли им и шанса на холодный ум. Но часто требовалось действовать быстро и ловить момент. Лет 200 назад урока, его полное имя при желании можно было сократить до двух десятков вариантов, этот был не худший, решившего освежить память в работе с кристаллами, внезапно возникла очередная идея социального значения. Неудивительно, эльфы-философы давно сравнивали эльфийское идеальное общество с кристаллом, который постепенно растет, очень медленный слой за слоем, но потрясающе ровно. Если нет ошибок и слабых мест в гранях, кристалл будет идеальным. Увы, даже среди эльфов добиться такой соцструктуры не получалось. Любовь как таковая у людей, у эльфов была в обычном понимании невозможна. Низменное состояние безумства неуправляемой плоти могло вернуться только тогда, когда проводился ритуал плодородия, из-за чего его терпеть не могли и считали постыдным, особенно бедные женщины, в таком состоянии вынужденные оставаться 10 и более месяцев, зачатие тоже не всегда удавалось сходу. Однако высокая привязанность двух разумных, чистая и прекрасная, Пожалуй, слово «дружба» на языках людей тут будет более-менее близким аналогом, все равно возникало по углам идеальной кристаллизации, а порой совершенно неожиданным образом, раз за разом ломая идеальность. Впрочем, если сравнивать социальные сообщества иных видов разумных, неидеальность сразу же казалась пренебрежительно малой. Собственно, если рассматривать конфликт между четырьмя лесами по большому счету то противостояние между ними тоже объяснялось той самой кристаллизацией социума. У южного, западного, северного и восточного эльфийских сообществ был у каждого свой вариант кристаллической решетки. Дальше все как с обычными кристаллами, поднесенные друг к другу и сжатые, они начинали взаимодействовать, границы столкновения начинала генерировать центры напряжения структуры. А дальше один или два кристалла рассыпались на мелкие осколки. Вот почему было так важно уничтожить вражеские леса. Рано или поздно прямое столкновение привело бы к краху. Вот почему неторопливая позиционная война шла поколениями. Рост кристалла общества был нетороплив, а то вырастет, знает что. И до столкновения краев было очень и очень далеко даже по меркам тысячелетних жизней. Вот почему нельзя было просто быть уверенным, что кристалл, обогнавший в росте другие, устоит перед столкновением, большой, более уязвимый. Вот почему в этой войне, как и во всех конфликтах эльфов, столкнулись низшие разумные. Однако даже хорошо замороженная вода становилась твердой, и из нее получался неплохой молоток. Или вот есть замечательное строительное вещество цемент, а ведь это по сути вода, смешанная с мелкодисперсным камнем. Обычно прочности сообществ людей не хватало на что-то большее, чем смывать с чужих кристаллов нарастающие слои, но только не в данном случае. Он, Рокко, создал настоящую кувалду. На три удара хватит. Социальная идея заключалась в том, чтобы дать жидкому обществу людей собственные центры кристаллизации. Как песчинка в мидии рождает жемчужину, так и тут получится хм, скраб. Получится недолговечно, но если процесс будет перманентным, Что именно должно было получиться, Рокко тогда еще не знал, как и слово «прогрессорство», но результат предполагал занимательным. В любом случае хуже не будет. Центр кристаллизации пришлось изображать самому. Увы, столь выдающихся умов, как он сам, в западном лесу, как и любом другом, было не так уж много. Ну и хочешь сделать хорошо – делай лично. Пришлось научиться делать глубокое изменение внешних параметров тела, особенно лица. У восточных явно отказали последние мозги, когда они начали учить людей магии. Одаренных было мало, а вот амулетов, реагирующих на излучение маны, порядком. Пришлось вводить организм в пассивную маскировку. Первым детищем западного гранда стала церковь Великого Бога. Довольно смешное название вызывало положительные эмоции у экспериментатора. Вторым проектом стал университет и лично профессор южанин Рун Риан. И тут буквально под руку попались и намеряне, и намеряне люди, полностью перевернувшие его представления о возможностях немагической цивилизации. Общение со Святославом и его компанией началось для подготовившегося гранда через две недели. Принцесса Яна направила их в университет. С тех пор редко проходило больше двух-трех дней, когда эльф не общался с кем-нибудь из русских землян. Поначалу ему казалось, что эти существа пробыли сколько-то времени в коллективной галлюцинации. Но то, что они знали, могли сделать и рассказывали, работало и могло работать. Рокко так впечатлился, что убедил почти две сотни своих учеников срочно пройти ритуал плодородия. Ему нужны были незашоренные руки и глаза. Да, обреченные на отсутствие родительского ухода, ведь дети не были разумным взвешенным желанием а рождены под влиянием обстоятельств и таким образом не могли войти в верхнюю часть эльфийской иерархии, но и погибнуть потрясающим навыком и знанием попаданцев людей с жизнью, как у мотыльков, всего каких-то 20-30 лет осталось и все, он тоже дать не мог. В отличие от восточных и северных, запад и юг не растягивали детство, и 96 маленьких эльфов и эльфийк отправились на обучение, корректируемое самим грандом. Пять лет назад он их всех скопом забрал в столицу себе под крыло, проведя изменения внешнего вида ушей. Откуда у землян эти знания-то? Впрочем, неважно. Нет, они не учились вместе с людьми, это могло плохо сказаться на их неокрепшей психике, но общались достаточно. К счастью, по замыслу Гранда у него еще было лет 20 после окончания войны на исправление ситуации. Это будет новое удивительная грань их общества. Правда, ее придется еще долго полировать. С войной пришлось поторопиться. Одним из неочевидных минусов пути развития немагической научной мысли человеческих сообществ была утечка сконцентрированных мозгов во все стороны, как ионов в растворе. Подними одну страну, и все остальные вскоре будут что-то новое знать и уметь. Это была одна из причин закончить все быстро. Нечего противникам пользоваться его рокоплодами. Вторая причина была в контроле эксперимента, зная теперь со слов и примеров и намерян о том, что сообщество людей может развиваться взрывным образом, он намеренно выводил империю в метастабильное состояние. После использования эксперимент нужно было свернуть, не хватало еще дать уцелеть знаниям и идеям среди запрятавшихся в лесах хомо сапинцев Восточные вот тоже в конце концов проявили разум, решили придержать свой проект с магией, иначе его не получилось бы расколоть так легко. Помогать прогрессорам оказалось довольно просто, только переводить его мага знания о природе веществ и смесей в научные системы попаданцев, понять, что именно нужно, и магия могла создать не только идеальный сплав, путем зонного контроля оказывается, но и сделать форму отливки в твердом камне и подобрать состав смолы или масла, или вырастить растительные волокна с нужными свойствами, пришлось напрягать мастеров леса. Наградой же служило восхитительное чувство, будто в насквозь знакомой комнате он вдруг обнаружил в углу, который ранее не замечал, сваленные кучей, огромное количество очень примечательных вещей. Вот так в неторопливых мыслях прошли пять часов. Человек давно затасковал бы на плоской крыше вагона, но грант западных эльфов только поправил настроение. При медитации не обнаружил близких сил врага. Потом вернулись небесные наблюдатели, подтвердив результат. Жаль, придется оценивать, как разрушился вражеский кристалл общества, разом лишившись ядра, на осколки или сразу в пыль. Восточные приготовились отступать и сконцентрировали силы и магов. Вот только они так и не поняли, куда и как далеко будут стрелять орудия особой мощности. «Готовность номер один!» Разнеслось по составу, и эльф надел на чувствительные уши пробковые наушники. Такие были у всех здесь, включая людей. «Маленький презент от восхищенных купцов Флогоса!» «К выстрелу! Три! Два! Один!» Командир сверял точное время по хронометру, синхронизированному по новым рациям, потому все восемь орудий грянули одновременно. «Пли!» Состав тряхнуло, и мир заполнил... «Грохот!» Такой, что даже в глазах поплыли разноцветные круги. Томительная пауза. Дольше, дольше, дольше. Результат попадания эльф не увидел, но почувствовал. Отзвук волны, одновременно освобожденный из десятков и сотен монолитов магии, разнесся на тысячу километров окрест. «Упоры убраны, смена позиции. Локомотив до отметки 3 по дуге вперед». Огромное орудие вместе с составом пришло в движение, перезаряжаемое на ходу. Регулировка выстрела у артиллерийского чудовища была возможна только по высоте, направление задавалось рельсами. Небольшое неудобство за снаряд без капли магии, что почти невозможно перехватить. Готовность номер три. Упоры установить, загрузить снаряд. Для восточного леса это была уже агония. И потому, обострив чувствительность к магии, противники из пограничных заграждений уже бежали сюда и к другим суперпушкам, понимая, что опоздали, но выполняя свой долг. У них будет активная магия и активная защита, а против них зачарованные пули и снайперы на крышах составов, и на одной из позиций архимаг по человеческой классификации. Будет весело, но, конечно, не так, как через буквально несколько дней, на очереди Северный лес». И его очередь очень близкая.